Вот персидский посланник привез дары всем членам царского семейства и лично желал вручить их. Но Астарман не допустил его до цесаревны. Эти дары привезли ей гофмаршал Миних и генерал Апраксин. Елизавета вышла к ним бледная, со сверкающими глазами, такая разгневанная и величественная, что они ее почти не узнали. «Скажите графу Остерману», произнесла она повелительным голосом, «он мечтает, что может всех обманывать, но я знаю очень хорошо, что он старается унизить меня при всяком удобном случае, что по его совету приняты против меня меры, о которых великая княгиня и не подумала бы по доброте своей». Он забывает, кто я и кто он. Забывает, чем обязан моему отцу, который из писарей сделал его тем, чем он теперь. Но скажите ему, да, скажите ему, что я-то никогда не забуду о том, что получил от Бога и на что имею право по моему происхождению. И цесаревна едва кивнув головой Миниху и Апраксину, удалилась в свои внутренние комнаты. Этот поступок ее, конечно, сейчас же был всем рассказан и произвел большое впечатление. Иностранные резиденты немедленно передали о нем своим дворам. Принц Антон помчался к Костерману. Но ничего неприятного из всего этого не вышло для цесаревны. Несмотря на всю ненависть, которую к ней чувствовали некоторые, все, начиная со Стермана, очень хорошо понимали, что уничтожить ее, в особенности теперь, пока еще неизвестно, чем кончится война со Швецией, более чем опасно. К тому же в последнее время все находились в каком-то странном, лихорадочном состоянии. Это было что-то вроде общего бреда, Никто ничего не видел ясно и стремился к своей цели, такими путями, которые могли не приблизить, а только отдалить от этой цели. Наконец, маркиз де -ле Шатарди привез цесаревний манифест, изданный шведским главнокомандующим графом Левенсгаупом, и предназначенный для достохвальной русской нации. Цесаревна жадно принялась читать манифест. В нем говорилось о том, что шведская армия вступила в пределы России единственно с целью получить удовлетворение за многие неправды, причиненные шведской короне иностранными министрами, господствовавшими над Россией в прежние годы, для получения необходимой шведам безопасности на будущее время и для освобождения русского народа от невыносимого иго и жестокостей, которые позволяли себе те министры, через что многие потеряли собственность, жизнь или сосланы в заточение. Король шведский намеревается избавить русскую нацию для ее же собственной безопасности, от тяжелого чужеземного притеснения и бесчеловечной тирании и предоставить ей свободное избрание законного и справедливого правительства, под управлением которого русская нация могла бы безопасно пользоваться жизнью и имуществом, а со шведами сохранить доброе соседство. Но этого достигнуть невозможно до тех пор, пока чужеземцы для собственных целей и по своему произволу будут властвовать над русскими и их соседями-союзниками. Вследствие таких справедливых намерений Его Королевского Величества все русские должны и могут соединиться со шведами и, как друзья, отдаваться сами и с имуществом под высокое покровительство его величия, и ожидать от его высокой особы всякого сильного заступления. Елизавета благодарила Шитарди, Ее приближенные по нескольку раз перечитывали манифест. Все ликовали, надеялись, что теперь уже недалеко до полного торжества. При дворе этот манифест произвел очень тревожное впечатление. Принц Антон перечитывал его со Старманом и Левенвольдой и наивно рассуждал о том, что от чужестранных здесь весьма противно написано, и что это не до одних чужестранных касается, но и до принцессы Анны и всей фамилии. Что же теперь делать? — испуганно спросил он Астармана. — А другого делать нечего, — отвечал Оракул. — Как взять лучшие военные предосторожности и приказать, что где такие манифесты появятся, в народ их отнюдь не разглашать, а собирать в кабинет?